Глава тридцать восьмая. «Нет!» – испуганно воскликнула я, вжимаясь в спинку дивана. «Марго, не уходи, прошу!» К счастью, Маргарита была на моей стороне. Приблизившись к Геральду, она положила руку ему на плечо и прошептала, явно рассчитывая, что я ее не услышу. «Гэри, не сейчас! Она не готова!» «Дерзкая!» – рыкнул на нее дракон, отчего мне стало совсем не по себе. «Я и пальцем не трону, разобыль!» «Тогда говорить будешь при мне», — повысила голос истинная Кьяртона. «Одну ее с тобой не оставлю. Думала, я вас чешуйчатых достаточно узнала, но нет. Умеете удивлять, черт вас подери». «Ладно», — помедлив смиренно ответил Геральт, глядя на меня через плечо подруги. От пронзительного взгляда принца по позвоночнику пробежали мурашки, окутывая тело нервной дрожью. Я еще сильнее вжалась в мягкую спинку, обхватив плечи руками, и перевела взгляд на стену. Так мне было немного легче. «Разабель, приношу искренние извинения», — хрипло произнес Геральд. «Я совершил ужасный проступок по отношению к своей истиной и сделаю все, чтобы добиться твоего прощения». Слова Геральда вызвали во мне нервный смех, который перерос в долгий продолжительный хохот, граничащий с истерикой. Глаза дракона округлились от изумления, а Марго тут же указала на дверь, безапелляционно приказав. «Уходи!» «Нет!» — дрожащим голосом воскликнула я. «Его высочество извиняется за то, что едва не обесчестил свою истинную!» Гарольд заметно напрягся, предчувствуя недоброе, но все же нашел в себе силы ответить. «Да, Розабель, мне очень стыдно перед тобой за свое неподобающее поведение». Лучше бы он молчал. «Развернулся бы и ушел, как попросила его Марго. Он действительно не осознает, что едва не разрушил сразу несколько жизней? А если бы я не оказалась вашей истинной, Гэральт?» Спросила со всей силы, вонзив ногти в нежную кожу ладоней. «Что тогда?» «Рози», — судорожно сглотнув, произнес Гэри, но я его перебила. «Обесчестив меня, вы бы убедились, что я невинна. А что потом?» «Принесли бы мне извинения, откупились бы деньгами», «Запугали? Что бы вы сделали, узнав, что разрушили не только мою жизнь, но и жизнь моих родных? Как бы вы смотрели в глаза моей матери?» Золотой дракон не выдержал и отвел взгляд в сторону. Повернувшись ко мне боком, он задрал голову вверх и нервно потер ладонью грудь, делая резкий вдох. «А каково моим родителям было бы узнать, что принц, с улыбкой на лице покупавший у них пирожные, силой взял их дочь?» Мой голос дрожал и срывался, но я уже не могла остановиться и не заметила, как перешла на крик. «В чем я перед вами провинилась? Что я вам сделала? За что вы так со мной? За что?» Меня колотило так, что я едва стояла на ногах, кусала губы до металлического привкуса крови на языке, но совершенно не чувствовала боли. Метка невыносимо жгла плечо, хотелось вырвать ее с кожей, вырезать, избавиться от нее раз и навсегда». В гостиной Маргариты воцарилась гнетущая тишина, прервал которую лишь отстраненный безжизненный голос Геральда Нивана Третьего. — Почему ты не сказала мне правду о том, что делала в спальне Файрона? Я бы защитил тебя, я бы... — А должна была... — вымоченно перебила его, опустившись на диван и уставившись в одну точку. — Вы же с первого дня восприняли меня в штыки, так почему я была обязана хоть что-то вам объяснять? Ответом было молчание... Я не видела лица шестого принца, но услышала мягкую поступь шагов и тихий хлопок закрывшейся двери. «Знаешь что?» Маргарита села рядом и притянула меня к себе, обняв крепко-крепко, словно старшая сестра. «Сейчас мы пойдем к тебе в комнату и вместе соберем вещи. Ты переселяешься сюда, ко мне, а когда вернется Райен, апартаменты достанутся тебе». Навесим на дверь парочку охранных заклинаний, и ни одна поганая морда к тебе не сонется. Мой однокурсник Руперт нам поможет, он мастер в таких штуках. Хорошо? Не в силах вымолвить ни слова, я молча кивнула. Было невыносимо страшно остаться одной и каждую минуту ждать нового удара в спину. Поэтому я была рада предложению Марго. Вот и отлично! Улыбнулась Грозная и хлопнула в ладоши. Эти два ящера у нас еще попляшут».